Лето шло своим чередом. Ребята, кто может, разъехались по деревням и весям к родне, кому повезло больше по санаториям и пионерлагерям, и, вопреки ожиданиям, гвалта за окном, где экопарк, стало только меньше. Сам парк продолжает развиваться. Деревья приживаются, по периметру высадили уже покрывшуюся зеленью живую изгородь, На территории благополучно поселились бронзовые животные, а у всех восьми официальных входов поставили здоровенные зеленые таблички с белыми надписями. В экопарке не мусорят, не ругаются, не дерутся, не распивают алкогольные напитки и не курят. Товарищи собачники, пожалуйста, убирайте за своими питомцами. Не панацея, конечно, но бросать мусор на такую-то красоту. Собственные дети вон на одеялке с книжками сидят. Рука поднимается прямо не у всех. Поэтому воззвание в целом работает. Официальное открытие тоже было. Пришел весь район. А со сцены на правах местных жителей немножко выступили я, Хиль и на правах Гришинского засланца один из его подручных. Приехал вместе с телевизионщиками поторговать лицом. Репортаж получился знатным, и всю следующую неделю на районе велькали незнакомые лица. Народ повалил на диковинку посмотреть. Теперь мы ждем эффект в виде тысяч писем на тему «А почему у нас так не сделали?» Гастроли былую эффективность потеряли на третью поездку в город Омск куда пришлось лететь с пересадкой из Ту-44 в Новосибирске. Увы, мои силовики пахали всю ночь, но все работники почему-то нашлись на рабочих местах вместе со всей нужной образцово-показательной бухгалтерией, а вместо свидетелей злоупотребления на местах сплошь благодарные человечному начальству пролетарий. В общем, гастроли теперь просто гастроли. Но оффлайн-жалобы зрителей продолжают разбираться, а по начавшим поступать от администрации на местах просьбам, по итогам концерта зову на сцену самого главного местного функционера, который на эти оффлайн-жалобы по мере сил отвечает. Пиар, так сказать. Тоже нормально, не мытем, так катанием привязываем к себе. Работает пока дед в силе, то есть работать будет еще лет десять. Местную номенклатуру. Пару раз выбирался в Дальнее Подмосковье по указивке Щелокова. Дело сожженных вагонов получилось даже интересным. Нифига себе составами утрясали и усушали под предлогом пожаров. Не жадничали. Жгли пару поездов в год на разных маршрутах, так что никому и в голову такая схема не пришла. Ну, не хватает в останках вагонов пепла. Ну, нарушенные пломбы там, где двери сохранились. Ну, так и чего? Потратили день, посадили, тревожились дорожник начальника овощебазы, главы торговик района. Тоже неплохая разминка. Рука крепла, легкие починились целиком, количество физкультуры по утрам и вечерам дорастало, Погоды стояли дождливые, и настал долгожданный день поездки в пионерлагерь «Артек», название которого радостным звоном до сих пор отзывается в сердцах миллионов людей. Таня вместе с Надей, Рыжим, «Я! В Артек!» и Катей Солнцевой уже там. Ну, а мне сгодится пару дней пузо на солнышке погреть. Ну, некогда полноценную смену отбывать, хотя, если честно, очень хотелось бы. С нами летит ласковый май, цветы. Послали гастролировать. Нефиг в четырех стенах сидеть. Пора уже и в народ пойти. Жаль, что тебя не получилось на эти два дня устроить пионер-вожатый, — пожаловался я Вилке, когда Ил-62 в Симферополь-Ту тоже летает, но жаба задавила. Набрал высоту. Обалденно высмотрелась в форме. «Все равно выдадут для маскировки», — улыбнулся она. «Не в этом же мне там ходить!» — оттянула ворот изрядно задравшего платья гувернантки классического. «Наделаю кадров как надо!» — обрадовался я. «Бывало в Артыке?» «Нас три года подряд возили!» — кивнула она с ностальгической улыбкой. «Тренироваться, с детьми иностранцами дружить. И почти никакой учебы!» Довольно потянулась и с улыбкой вынесла вердикт. «Здорово было!» «Негритянок зубной пастой мазали?» «Наоборот, вместе с негритянками мазали француженок», — рассмеялась Виталина и шутливо пожаловалась. «А у нас-то в палатах порошок был, паста только у буржуев. Мажу, а на душе кошки скребут. Такая трата дефицита!» Хохотнув, впустился в размышления о судьбе Родины. «История смешная, но про зубную пасту и порошки грустно вздохнул я». По чуж... Почему чужим все, а свои потерпят? Понимаю, что мы народ хлебосольный, но грань-то должна быть. Но в эти времена паста в Артеке у всех есть, — неубедительно попыталась меня успокоить Вилка. Приятно быть ребенком прогрессивных времен, — покивал я. Спасибо партии за то, что меня не съест саблизовый тигр. Слушай анекдот. Рассказал про доброго Ленина, который мог бы и полоснуть. Виталина просмеялась, я вывел мораль. Вот такой принцип государственного управления применим к тем, кто повыше. А тех, кто пониже, надо... Холить или леять, я помню, с улыбкой перебила вилка. Именно. «Построить антиутопию за одно поколение невозможно, но, как говорил товарищ Столыпин, дайте мне 20 спокойных лет, и вы не узнаете Россию». «Э, «Там было не так», — вредным тоном заметила девушка. «Имперских дословно цитировать не обязательно отмахнулся я. «Смотри еще, как интересно получается. Сделал тон много всего, в том числе объективно хорошего». Но народ запомнил и пронес через поколения только Столыпинский галстук. Ну как тут на революцию не подняться, когда вот такие правители? Виталина огляделась, сидящие за нами ребята из ВИА вполне убедительно спят. КГБшные дети, конечно, но все-таки дети. И прошептала мне на ухо величайшую тайну Советского Союза. — Хрущев в Новочеркасске в шестьдесят втором демонстрацию расстрелял. — Знаю, — кивнул я. Удивлен, что не знают вообще все. — но никому не рассказываю. Ну, зачем им? Однажды, конечно, неминуяно всплывет. Но если не пинать инфоповод, однажды он умирает. — Спрошу у Хрущева зачем. Посмотрим, как будет оправдываться. Он перед тобой оправдываться не будет, уж извини, развела руками Виталина. Либо подальше пошлет, кивнул я. Ничего, я въедливый и все равно не пойду. У меня полчаса дарованного свыше времени, и Никиту Сергеевича никто раньше не отпустит, вздохнул. До инфаркта пожилого человека не довести. Самолет приземлился, и мы попали в самое настоящее пекло, то, что надо. Погрузились в автобус, погрузили инструменты, остальное оборудование обещали дать, и поехали чисто по привычке инспектировать номерную столовку на предмет хлеба в котлетах. Результат устроил. В Крым все ездят любят, поэтому общепит пока отлично работает, и скатиться, дай бог, генсеку здоровья не успеет. До Артека пришлось ехать по горной дороге, частично показывающей, находящейся в состоянии от отручающей до средней частный сектор и просто замечательной, покрытой зеленью горы. В пути немножко ставил ребятам задач. В нашем внешне спокойном болоте прямо сейчас зарождается нечто ужасное специализирующиеся на экономических преступлениях неорганизованные преступные группировки. Если пустить дело на самотек, к началу 80-х мы получим огромные, в реально ощутимых масштабах подрывающие экономику преступные синдикаты. Котлеты, как ни странно, это важно, особенно в удаленных от центра городах, потому что на еде пилить удобнее и легче всего. Будете на гастролях? Старайтесь проверять. Все время обязательно, и если хочется в ресторан, можно ходить в ресторан. КГБшные дети очень разумные, поэтому пообещали ходить и в столовые, и в рестораны В этой версии реальности «Ласковый май» состоит из пяти пятнадцатилетних смазливых юношей ростом плюс-минус метр шестьдесят пять, заранее одеты в артековскую пионерскую форму, как и я. А вот сложно на зависть долго волевшему дрищеватому попаданцу, что немного расстраивает и мотивирует становиться лучше. «Ну, — А почему у них гастроли, а у нас пионерлагерь? — спросил рыжий клавишник филя По характеру немножко бунтарь. — Потому что я пионер и хочу посмотреть концерт в Артеке, — пояснил я. — А еще вам до да, армии два с хвостиком года, а им уже скоро. Ребята же не знают, что служба будет по большей части формальней. Пока они будут траву красить, мы будем набирать популярность. Сразу нашел плюс ситуации брюнет фронтмен Коля. Он у нас тут самый красивый. — В море будем купаться, а они на Урале! — потянулся каштаново-волосый ударник семён Обожает перловку, феномен. Молчаливый блондин-гитарист Антон ожидаемо промолчал, смотрит в окно на окружающие красоты. — С девочками словаться можно? — спросил русый басист Ваня. — С этим все понятно. Я указал на Виталину Петровну. «Э, — Немножко можно, — великодушно разрешила она. — Значит, и остальные можно, — ловко масштабировал Федька. — Я тоже остальные, но зачем мне это? В лагерь прибыли аккурат под тихий час. Заселились по двое. В соседей мне досталась Виталина... Ага, сейчас. Придется жить с Федором. В палате две кровати, две тумбочки и шкаф. Все. Зато есть балкон, откуда можно смотреть на море и немножко на гор. Надо сходить к директору и в два корпуса друзей собрать. Пойдешь со мной, предложил я сокамернику. Пошли, пожалуй, плечами, и мы, миновав выкрашенный синий краской коридор, и исписанный зверушками и растениями, вестибюль с телевизором, диванами и креслами, спустились со второго этажа и вышли в жару. — А мог бы купаться, — вздохнул рыжий номер два об упущенных возможностях. — Мог бы на вилку в купальнике посмотреть, — мысленно вторил я ему. — Остальные-то сейчас купаться пойдут. «Минут за десять успеем и присоединимся», — успокоил я сам себя. По безлюдной территории добрались до административного корпуса, дали по автографу, ласковый мая по телевизору уже показывали, дежурной бабушке, получили по пригоршни карамелек, поднялись на второй этаж, и я постучал в дверь директорского кабинета. «Плюс два автографа, секретарь». «Здравствуйте еще раз, Аркадий Петрович!» Поприветствовал я полного, одетого в белую рубаху с закатными рукавами, ну, жарко, лысеющего мужика лет пятидесяти. Еще раз, потому что он в числе прочих товарищей нас встречал. «Снова здравствуйте, ребята!» — жизнерадостно поприветствовал нас в ответ. «Проходите, присаживайтесь. Нормально заселились? Палаты нравятся?» «Все хорошо. Палаты классные. Спасибо большое!» — вежливо улыбнулся я, усаживаясь на стул напротив директора лагеря. «Мы к вам с просьбой, Аркадий Петрович». «Излагай!» — проявил он готовность к сотрудничеству. «Мы с собой кино привезли, научно-фантастическое, планета обезьян. Мне в Минкульте разрешили его ребятам показать». Стер на бежавшую было на директорское лицо тень чистой правды. — Но он на английском. — Письменный перевод у нас есть, но лучше найти парочку синхронистов. Один-то устанет. — И потренироваться нужно, — кивнул директор. — Нужно, — согласился я. — А концерт? — спросил он. — Концерта будет два. Один сегодня, один завтра, на стадионе на семь тысяч мест, куда свезут детей из других лагерей. — Тут тоже ваша помощь нужна. Нужно вставить показ в терраспорядок дня перед завтрашним концертом. — Давай так, — он посмотрел на висящие на стене часы. — К пяти приноси фильм в ДК, посадим синхронистов тренироваться. Распорядок поменяем. — Спасибо большое, Аркадий Петрович. От души поугадалил я, и мы пошли к корпусам, где живут мои ориентируясь по счетам с планом лагеря волнуешься спросил я немножко дергающегося федю семь тысяч человек столько не каждый давно поканый в телеке артист собирает ворваться так ворваться гордо задрал он подбородок если начатьь со стадиона а дальше стадионы будут и ведь будут мне вот пока не дают камерное мероприятие считается Максимум на данный момент концертный зал на две тысячи человек. Я себе, наверное, музыкантов найду, — предался мечтам, чтобы полноценную песенно-просветительско-юмористическую программу часа на два с половиной показывать. А еще можно нанимать местных, прости господи, аниматоров, и, пока меня нет, за час до начала выступления устраивать розыгрыши моих книжек. Недавно допечатывали, и я выпросил себе сразу тысячу бимов и тысячу зорь, плюс в списках не значится. Не просто так, а выкупил по госцене. Кто-то же в СССР должен реально отрабатывать заплаченные за билет пять рублей. Девочки у нас живут в одной палате и числятся в одном отряде. Ну и что, что возраст разный. Бабушка на входе в корпус нейтрализована автографами, и вот мы уже стучим в потребную дверь. Появилась маленькая щелочка, в ней мелькнул любопытный глаз. — Сережка! — распахнув дверь на полную с радостным, но приглушенным, тихий чаж же, визгом повисла на моей шее, одетая в рубашку и розовые трусики Таня. Поцелова в щеку, отпустила, обратила внимание на Федю, покраснела и сбежала обратно в палату. — до Двух живущих здесь дам не трогать, — предупредил я его. — Больно уж рожа, подозрительно задумчивая. — Почему? — немножко бунтанул он. — Потому что моё нагло заявил я. — Тогда ладно, — смирился он с уважительной причиной. — Не больно-то и хотелось. — Вообще-то это оскорбление, но фиг с ним. Дверь открылась, и в этот раз появились обе девушки, уже одеты. Еще один чмок от Тани, чмок новый от Нади, представил дама-музыканта и спросил. «Купаться пойдете?» «Мы сейчас». Дверь снова закрылась. «Ох уж эти девочки!» — вздохнул я. «А они тебе кто?» — спросил Федя. «Одна сестра по документам, которая первая выходила, а вторая хорошая подруга». — Сестра хорошенькая! — вздохнул он. — Да тут хорошеньких полно! — утешил я его. Надевшие под форму купальники и вооружившиеся сумками со всем необходимым, дамы появились через пару минут, и мы отправились к нашему корпусу. По пути рассказал про кино и дела, про концерты все знают, заранее согласовывал же и поспрашивал в ответ. «Надя всем портреты дарит. Уже, наверное, тысячу раздала», — похватывалась Таня. «А Таня и отрядную стенгазету рисуют», — похвасталась Надя. Подружились, получается. Когда мы, забежав за Вовкой, подошли к куску побережью нашего корпуса, Виталина очень удачно выходила на берег, борясь с мокрыми волосами. «Одето... облом» совершенно закрытый купальный костюм от локтей до голеней. Впрочем, все равно обтягивает и заставляет купающихся ребят из группы таращиться. Оставив ей на попечение девушек, сбегали переодеться, подхватили полотенце и побежали вниз. Впитывать солнце и лето перед длинной прогулкой по Колыме.